Глава девятая. Таинственный экипаж. В тот трагический вечер пострадали многие. Карлотта легла в постель. Кристина деэ исчезла после представления. Прошло 2 недели, а её никто не видел ни в театре, ни за его пределами. Не следует путать это первое исчезновение с тем знаменитым похищением, которое случилось гораздо позже при непонятных и драматических обстоятельствах. Рауль I встревожился отсутствием Кристины. Он написал ей на адрес госпожи Валерийус, но так и не получил ответа. Вначале он не очень беспокоился, зная, в каком состоянии была девушка, и помня, что она решила порвать с ним всякие отношения, хоть и не догадывался, почему. Однако с каждым днем тревога его возрастала, и в конце концов он начал беспокоиться всерьез, не находя ее имени в программе. Однажды во второй половине дня он зашел в театр справиться о причинах отсутствия Кристины Дая, и нашёл обоих директоров в удручённом состоянии. Их не узнавали даже близкие друзья. С пустыми глазами они слонялись по театру, понурив голову, нахмурив брови, словно преследуемые какой-то неотвязной мыслью. Падение люстры повлекло за собой большие неприятности, но оба, Моншармен и Ришар, дружно избегали всяческих разговоров на эту тему. Следствие пришло к выводу, что это был несчастный случай, что износилось подвесное устройство, что следить за этим должны были ещё бывшие директора, хотя и с нынешних ответственных за катастрофу не снималось. Следует заметить, что Ришар и Маншермен сильно изменились за это время, выглядели чрезвычайно рассеянными и загадочными. И некоторые стали подозревать, что господ директоров потрясло нечто более ужасное, чем падение люстры. И вообще все в театре были какие-то раздраженные и нетерпеливые, что, пожалуй, не относилось только к мадам Жири, которая снова исполняла свои обязанности, так что можете себе представить, как встретили Виконта де Шаньи. Ему коротко ответили, что мадемуазель Дея в отпуске, Шенгист спросил, сколько времени он продлится, и ему ответили, что это неизвестно, и что девушка попросила отпуск по состоянию здоровья. Так она больна, воскричал он. Что с ней? Мы ничего не знаем. Разве вы не посылали к ней врача? Да нет, она, собственно, и не просила. И так как мы ей доверяем, то поверили на слово. Всё это показалось Староулю весьма странным. Он вышел из оперы во власти самых мрачных дум и решил, во что бы то ни стало, справиться о Кристине у госпожи Валериюс. Он не забыл, что в своём письме Кристина решительно запрещала ему предпринимать любые попытки с ней увидеться, но всё, что он видел на кладбище в Перосии и слышал за дверью артистической уборной, всё, что рассказала ему Кристина в дюнах у моря, указывало на то, что здесь не обошлось без сознательного вмешательства каких-то неведомых сил, в которых, на его взгляд, было столько же дьявольского, сколько и человеческого. Экзельтированное воображение девушки, её чистая, нежная душа, непритязательное воспитание, состоявшее главным образом из сказок и легенд, постоянные думы об умершем отце и прежде всего Но экстатическое состояние, до которого доводила её музыка, стоит только вспомнить сцену на кладбище. Всё это, как казалось Раулю, должно было стать благоприятной почвой для происков какого-нибудь коварного и бессовестного человека. Но чьей жертвой стала Кристина де? Этот вполне естественный вопрос не давал покоя Раулю, когда он спешно отправился к госпоже Валериюс. Виконт был в душе поэт, любил музыку в самых заоблачных её проявлениях, ценил старые бриттонские сказки, в которых волшебные существа танцуют под луной, а больше всего любил он эту маленькую северную фею Кристину деэ. Но в сверхъестественное он верил лишь настолько, насколько этого требовала от него христианская религия. Самая фантастическая история в мире не могла заставить его забыть о том, что 2жды 2 два будет 4. Что он узнает от госпожи Валерийус? Он весь дрожал при одной мысли об этом, когда звонил в дверь маленькой квартирки на улице Нотр-Дам-де-Виктуар. Ему открыла горничная та самая, что в тот памятный вечер вышла из артистической уборной Кристины. Она ответила, что хозяйка больна, лежит в постели и никого не принимает. Передайте ей мою визитную карточку. Ждать пришлось недолго. Горничная вернулась и провела его в небольшую, довольно тёмную гостиную, будто наспех обставленную скромной мебелью, где на стенах напротив друг друга висели два портрета. преция сер Валериуса и отса де. Мадам просит прощения у виконта, сказала служанка. Она может принять вас только в своей комнате, потому что ей трудно ходить с её больными ногами. Минуту спустя Рауль вошёл в комнату, где было почти совершенно темно, но он сразу различил в полумраке доброе лицо покровительницы Кристины. Волосы госпожи Валериюс совсем побелели, но глаза остались молодыми. Более того, никогда прежде её взгляд не был таким чистым и по-детски доверчивым. "Господин Дешань, радостно проговорила она, протягивая к юноше обе руки, ах, само небо посылает вас к нам. Теперь мы сможем побеседовать о ней". Последние слова довольно мрачно прозвучали для Рауля. И он тут же спросил мадам, где Кристина? — Так ведь она со своим добрым гением, — спокойно ответила старушка. — С каким еще добрым гением? — вскричал бедный Рауль. — С ангелом музыки. Потрясенный Виконт де Шаньи рухнул на ближайший стул. Выходит, Кристина с ангелом музыки. Госпожа Валериус со своей постели улыбнулась ему, приложив палец к губам, призывая к молчанию, и добавила, «Только не следует никому говорить об этом». «Можете на меня рассчитывать», — ответил Рауль, сам не соображая, что говорит, потому что мысли его о Кристине и без того беспокойны и разрозненны. Путались все больше и больше, и ему показалось, что комната начинает кружиться вокруг него, этой славной женщины с седыми волосами, с глазами цвета бледно-голубого неба. «Можете на меня рассчитывать?» Знаю, знаю, снова заговорила она с доброй улыбкой. Подойдите же поближе, как тогда в детстве, дайте мне ваши руки, как тогда в детстве, когда вы прибегали рассказать мне историю маленькой Лотты, которую услышали от папаши Дая. Знаете имс-ерауль, я вас очень люблю. И Кристина тоже вас любит. Она меня любит, вздохнул юноша с трудом собирая воедино свои мысли, путавшиеся теперь вокруг доброго гения госпожи Валериюс, а ангела, о котором как-то уклончиво и загадочно говорила Кристина, мёртвой головы, увиденной будто в кошмарном сне на ступенях алтаря в Перросе, а также призрака оперы, чьё имя она слышала однажды за кулисами отрабочих сцены, припоминавших таинственную гибель Жозефа Бюке, Откуда вы знаете, мадам, что Кристина любит меня? тихо спросил он. Да она целыми днями только и говорила, что о вас. Правда? А что она говорила? Что вы объяснились ей в любви. И старушка расхохоталась, обнажая свои удивительно сохранившиеся зубы. Рауль поднялся, и на его покрасневшем лице изобразилось страдание. «Вы куда? Ну, садитесь же! Неужели вы собираетесь уйти вот так сразу? Не сердитесь, Бога ради, что я смеюсь, и простите меня. В конце концов, не ваша вина, что так получилось. Ведь вы же думали, что Кристина свободна». «Разве Кристина обручена?» — спросил несчастный Рауль. «Да нет же, нет. Вы знаете, Кристина не может выйти замуж, даже если бы захотела. Как я ничего об этом не знал? Но почему она не может выйти замуж? Из-за ангела музыки. Вы опять, да, он запрещает ей. Запрещает? Ангел музыки запрещает ей выходить замуж? Рауль наклонился к госпоже Валериюс. как будто собираясь укусить её. Никогда и ни на кого не смотрел он более свирепым взглядом. Бывают моменты, когда чрезмерная наивность вызывает раздражение и даже ненависть. Именно такой казалась теперь Раулю наивность госпожи Валериюс. Она и не догадывалась, сколько злобы и муки было обращённым на неё в взгляде, и продолжала самым естественным тоном не то, чтобы он запрещает, он просто говорит, что если она выйдет замуж, то никогда больше не увидит его, вот и всё. И что он уйдёт навсегда. А ведь вы понимаете, что она не может отпустить ангела музыки. Это вполне естественно. Да-да, рассеянно откликнулся Рауль. Это вполне естественно. Кстати, я думал, что Кристина сказала вам об этом, когда вы приехали в Перос, где она проводила время со своим добрым гением. Так она была в Перосе со своим гением, дело в том, что он назначил ей свидание там, на кладбище в Перосе, на могиле деэ и обещал сыграть ей Воскрешение Лазаря на скрипке её покойного отца. Рауль де Шенье встал и произнёс строгим и решительным голосом: "Мадам, вы знаете, где он живёт, этот гений?" Старушка, казалось, ничуть не удивилась таким словам. Она подняла глаза к потолку и ответила: "На небе". Такая простота и такая бесхитрысная вера в гения, который по вечерам сходит с небес и посещает артистические уборные в опере, сбила Рауля с толку. Теперь он начал понимать, в каком состоянии духа находилась бесхитростная девушка, воспитанная суеверным сельским музыкантом, и добрая осаждаемая ведением дамой. И вздрогнул при мысля о возможных последствиях. "Кристина честная девушка?" неожиданно спросил он. "Клянусь спасением моей души!" воскликнула старушка, не на шутку оскорбившись. И если вы в этом сомневаетесь, сударь, тогда уж и не знаю, зачем вы сюда пришли. Рауль нервно затеребил перчатки. Давно она знакома с этим гением? Примерно 3 месяца. Да, 3 месяца назад он начал давать ей уроки. Виконт в отчаянии развёл руками и бессильно уронил их. Так значит, он даёт ей уроки? И где же это происходит? Я не знаю где теперь, но 2 недели назад это было в артистической крестины в театре. В моей квартирке это невозможно, их услышал бы весь дом. А в опере в 8:00 утра никого нет, никто их не беспокоит. Вы ведь понимаете? Ещё бы ещё бы не понять, вскричал Рауль и поспешно распрощался со старой женщиной, которая, покачав головой, подумала уж не рихнулся ли случаем молодой веконт. Проходя через гостиную, Рауль столкнулся с горничной. На какой-то миг ему пришла мысль расспросить ее обо всем, но он заметил на ее губах легкую, почти незаметную смешку и промолчал. «Разве недостаточно того, что он узнал?» — с горечью подумал он, выходя на улицу. До дома брата Рауль брел пешком, и вид у него был потерянный и жалкий. Ему захотелось сделать себе больно, биться лбом о стены, так доверять ее невинности и чистоте, поверить с такой наивностью и с такой простотой в девичью непорочность. Гений музыки, теперь-то он знает, кто это. Он наверняка его видел, ясно как день, что это какой-нибудь смазливый тенор, который завывает неестественным голосом. Ах, несчастный, незадачливый, раздавленный, молодой и глупый виконт Дошаньи, бичевал себя Рауль. А она — ловкая и дьявольски хитрая бестия. Прогулка по городу пошла ему на пользу и несколько остудила его ярость. Оказавшись у себя в комнате, он хотел лишь одного — броситься на кровать и разрыдаться. Но пришел брат, который был в доме, и Рауль кинулся ему на грудь, как обиженный ребенок. Граф по-отечески утешил его и не спросил объяснений, да и вряд ли Рауль рассказал бы ему эту глупую историю о гении музыки. Есть на свете вещи, которыми не хвастаются. Существуют и такие, жаловаться на которые слишком унизительно. Граф решил повезти брата на обед в кабаре, Рауль был в отчаянии и, быть может, отказался бы от приглашения, если бы граф, чтобы окончательно убедить его, не упомянул, что накануне вечером в Булонском лесу даму его сердца видели в весьма приятной компании. Поначалу Виконт не поверил, но, получив очень убедительные подробности, перестал спорить и замолчал. Что, в конце концов, в этом удивительного? Её видели в экипаже, с опущенными стёклами, и она довольно долго дышала холодным ночным воздухом. Ярко светила луна, так что ошибиться было невозможно, что же, да и её спутник-то виден был лишь неясный силуэт, остававшийся в тени. Карета медленно ехала по пустынной аллее за ипподромным лоншан. Рауля одевался с лихорадочной поспешностью, пытаясь забыть обо всём и намереваясь броситься, как говорится, в вихрь удовольствий. Увы, он оказался не слишком весёлым сотрапезником. И рано покинув брата, около 10 вечера уже сидел в экипаже, который медленно двигался по зади трибун. Стоял собачий холод. Далее была пуста и ярко освещена лунным светом. Он велел кучеру оставаться на углу узкой боковой аллеи и, постаравшись спрятаться как можно тщательнее, стал ждать, слегка пританцовывая на одном месте, чтобы не замёрзнуть окончательно. Не прошло и получаса такой зарядки, как со стороны Парижа показалась карета, свернула на главную аллею и не спеша поехала в ту сторону, где стоял Рауль. Это она, — подумал он сразу же, — и сердце забилось часто и гулко, как в тот вечер, когда он услышал мужской голос за дверью артистической уборной. Бог ты мой, как же он ее любит! Экипаж приближался, Рауль ждал. Если это она, он бросится на перерез, остановит лошадей и непременно потребует объяснений у ангела музыки. Еще несколько шагов, и экипаж поравняется с ним. Он уже не сомневался, это она. Внутри кареты был виден женский силуэт, и вдруг бледный луч лунного света упал на ее лицо. Кристина! Он не смог сдержаться. Благословенное имя вырвалось из его груди, и этот крик, брошенный в холодное лицо ночи, послужил сигналом к бешеному рывку. Лошади промчались мимо, и он не успел остановить их. Стекло дверцы быстро поднялось, лицо женщины исчезло, а экипаж скоро превратился в чёрную точку на белой дороге. Он снова позвал: "Кристина!" Потом остановился, и всё стало тихо. Он отчаянным взглядом окинул небо, усеянное мерцающими звёздами, ударил кулаком в свою пылающую грудь. Он любит, но не любим. Долго и мрачно смотрел он в зябкую неуютную аллею в мертвенно-бледную ночь. Аллея была пуста, как и его сердце. Он полюбил в крестине ангела, но теперь презирал земную женщину. Как она насмеялась над ним, Маленькая и коварная северная фея. Стоит ли иметь свежие щёчки такие стыдливые и ежеминутно готовые залиться краской целомудрия, чтобы проводить ночь в нескромной тесноте роскошной кареты наедине с столь единственным возлюбленным? Должны же быть какие-то границы священные для самой гнусной лжи в лице мире. Как эти ясные, по-детски чистые глаза Уживаются с душой куртизанки. Она не ответила на его зов. Но по какому праву он встал на ее пути, на пути женщины, которая просила забыть ее? Уйди, исчезни, ты лишний. И он в двадцать лет подумал о смерти. Утром слуга нашёл его сидящим в постели. Он даже не раздевался, и слуга перепугался, увидев лицо хозяина. Рауль вырвал из его рук почту. Он сразу узнал её письмо, бумагу, почерк. Кристина писала: "Друг мой, приходите послезавтра в оперу на бал-маскарад. Будьте ровно в полночь в маленьком салоне за камином большого фойе. Встаньте у двери, ведущей в ротонду". Никому на свете не говорите о нашем свидании. Наденьте белую домино и маску. Ради всего святого сделайте так, чтобы вас не узнали. Кристина